Анна Белл погрузилась в сюжет фильма. Это была романтическая комедия, о неожиданно возникшей страсти молодых людей. В кинокартине были прекрасные костюмы и веселые повороты событий, и это настолько поглотило внимание девушки, что Анна Белл, казалось, улетела за несколько миров отсюда. В какой-то момент она повернулась к безмолвной фигуре, сидевшей сбоку от нее, и поразилась тому, что увидела. Лицо тети Поли застыло в гримасе. Ее взгляд был направлен на экран, но она, вне всяких сомнений, не замечала ничего из того, что там происходило. Миссис Тесси выглядела очень старой и измученной. Наконец, свет ламп отвлек ее от навязчивых мыслей, и она, посмотрев на девушку, улыбнулась. «Ну, как тебе понравился фильм?» «Прекрасная кинокомедия!» Такая милая, немного, конечно, глупый сюжет, но очень смешной. Я удивилась, что вы нашли его неинтересным. — Это почему же? — немного испуганно спросила пожилая женщина. — Что заставило тебя так подумать? Ну, — Потому что вас сморило от усталости, — со смехом ответила Аннабелл. — Вы проспали весь фильм? — Ты ошибаешься, я размышляла. Поли проворно взяла в руки сумочку. Нам лучше пойти, если ты не против. Мы сейчас поедем на ужин к миссис Доминик. И еще мне нужно кое-кому позвонить. Ты не устала, деточка? Нисколько. Разве можно устать от кинокомедии? Вы даже не знаете, тетя Полик, как мне нравится кино. Это был один из лучших фильмов, которые я когда-либо видела. А кто такая миссис Доминик? Севилла, моя старая подруга. Я знавала еще в ту пору, когда мы были юными девушками. Ее голос снова потеплел. Перед Первой мировой войной они с мужем держали ресторан «Грот» на улице Аделаиды, одно из лучших заведений в Сохо. Когда мы с Фредди приезжали в Лондон, то часто заходили туда, а она, проводя отпуск на севере, любила останавливаться у меня вместе со своим ребенком. сивила тебе понравится. Она очень умная и волевая, потому что в жизни ей часто приходилось принимать ответственные решения. Но ты найдешь ее милой и остроумной женщиной. — А что стало с мистером Домиником? — спросила Анна, был, которой понравилась эта фамилия. — С Адрианом бедняга умер в тот же год, что и Фредди. Теперь Сивилла управляет рестораном вместе с сыном и его женой. Их штат состоит из верных и обученных работников. То, что у них готовят, — просто обедение. Тебе понравится. — У меня уже слюнки текут. Когда они сели в такси, Анна был смущенно зашептала. — Тетя Поля, я против таких чудовищных трат. — Не волнуйся, девочка, — бесцеремонно ответила пожилая женщина. — Мне нужно повидаться с Сивилой. Я поехала бы к ней, даже если бы тебя со мной не было. Мы с ней часто встречаемся по четвергам. — Я говорю не о ресторане, а о такси, — шепотом пояснила Анна был. — Я знаю, что вы обычно ездите на автобусе. Вы ведь сами так сегодня сказали. — Разве? — Когда? Ну, когда вы жаловались вашему адвокату, что ожидали автобус под сильным дождем, а в это время где-то рядом проходил убийца. Какой убийца, милая, я не говорила ничего подобного. Ну, вы еще поспорили с мистером Филипсоном, который утверждал, что не интересуется преступлениями и, в частности, убийством Домигофа. Хотя я думаю, это неправда. Он же адвокат? В то время весь город и многие графства следили за историей с двумя пожилыми людьми, которых видели спящими в сельском автобусе. По версии исследователей, на этом автобусе увезли труп ростовщика. Мне до сих пор хочется узнать разгадку того таинственного дела. Жаль, что мы не расспросили о нем суперинтенданта, пока он был в вашем доме. Ведь мистер Люк работает в отделе по раскрытию убийств. В такси наступила мертвая тишина. «Откуда ты знаешь?» Вопрос прозвучал достаточно грубо, и Поли, покашляв, смягчила тон. «Он ничего не говорил мне об этом?» «Конечно, не говорил!» — самодовольно ответила девушка. «Полиция же не разглашает такие сведения, Поэтому суперинтендант и словом не обмолвился о своей работе. «Но я знаю о нем от Жени. Моя сестра знакома с его тещей, и та сказала ей, что Пру вышла замуж за большого начальника из отдела по раскрытию убийств. Эта новость показалась мне весьма интересной, поэтому и запомнилась. Взглянув на побледневшее лицо поля, она поняла, что ее откровения каким-то образом напугали бедную женщину. «Впрочем, я не вижу ничего страшного в том, что он пришел осмотреть ваш музей». — смущенным Том добавила Аннабел. — Его могли перевести и на другую работу? — Святые небеса! — Да, я и не тревожусь! Полли говорила достаточно искренне. И ее заверение не вызвало никаких сомнений. — Мы приехали, ресторан за углом, а твой суперинтендант мне очень понравился. Я думаю, он вполне приятный мужчина, только не говори о нем в компании миссис Доминик. Грот. Любимый ресторан двух поколений дискриминированных лондонских гурманов был небольшим, но элегантным и слегка старомодным заведением. Впрочем, его старомодность не давала никакого повода говорить ответ о ветхости или захудалости ресторана. Царившая здесь атмосфера была теплой и уютной, как в столовой фамильного дома. В узком зале с приглушенным верхним освещением и настольными лампами, с низким потолком и паркетным полом, частично покрытым толстым ковром, стояли немногочисленные столики с белыми накрахмаленными скатертями. Все служебные помещения находились в дальней части ресторана, и как раз в середине этой дальней стены располагалась открытая дверь, за которой стоял столик с кассовым аппаратом. Там на своем обзорном месте восседала Севила Доминик. Она присматривала за порядком, наблюдала за обслуживанием особо важных персон и старательно поддерживала профессиональный статус ресторана. Это была маленькая хрупкая женщина со смуглой кожей, достаточно заметными усиками, умными глазами и неестественно черными, коротко подстриженными волосами. На ее маленьких тонких пальцах сверкали кольца Он с бриллиантами. Возраст приближался к 70 годам. Черное платье было таким же элегантным и строгим, как у Полли Тесси. Увидев старую подругу и сопровождавшую ее девушку, сивила чопорно кивнула и вернулась к своим бухгалтерским книгам. Метродотель торопливо направился к дамам, чтобы поприветствовать их и провести к свободному столу. Анна был не ожидала такого холодного приема, однако вскоре она поняла, что означала подобная формальность. Безукоризненная процедура приема новых посетителей очаровала ее своим исполнением. С той же ловкостью и формализмом клиентов встречают мастера в парикмахерских. Здесь старили та же серьезная торжественность, такой же ритуал и неукоснительное соблюдение правил. Хотя хозяйка ресторана знала Полли с юности, в данном случае это не имело никакого значения. Лишь после аперитива, поданного гостем с изысканными закусками, Полли позволила себе представить племянницу, высокому мужчине с печальными глазами. Питеру Доминику, сыну Севиллы, с которым она часто приезжала к миссис Тесси, когда тут еще был маленьким мальчиком. Он пожал дамам руки и, отбросив на миг манеры первосвященника или профессионального метрдотеля, предстал перед ними очаровательным, но слегка запуганным человеком. Питер очень смущался, говоря о дяде Фредди, о котором он хранил самые светлые воспоминания. «Не забудьте встретиться и поговорить с моей маменькой», произнес он серьезным тоном. Ей теперь так одиноко. Былых друзей давно уж нет. Печальная и тусклая жизнь». Для нее все посетители кажутся детьми, которые пришли перекусить. Их родители, которых она знала и которые пока еще живы, уже не могут посещать ресторан. Я велю подать вам кофе в ее офис. Хорошо? Да, Питер, спасибо. Я обязательно зайду к ней. Но сначала мне нужно позвонить. Надеюсь, не перед едой? Он был немного обижен и даже шокирован подобным отношением к пище. Анна был поняла, что, несмотря на длительную дружбу, для него это являлось важным пунктом. «Сейчас вам подадут ваш суп. Вы можете позвонить из офиса, когда присоединитесь к маменьке». Полли открыла сумочку и убедилась, что визитная карточка ее адвоката хранилась в одном из кармашков. «Ой, речь идет о старении Мэтти. Я боюсь, что если позвоню ему слишком поздно, он будет уже в постели. Кстати, голубчик, скажите, а я могу оставить здесь вот эту девушку?» «Ну, почему бы и нет?» Мистер Доминик печально улыбнулся. «Или вы полагаете, что ее смутит одиночество? Я могу попросить Флориана составить ей компанию, если, конечно, девушка не против». «Она не против. А разве ваш мальчик уже вернулся?» Естественный энтузиазм Полли вырвался наружу, но тут же снова уступил место угрюмой тревоге. «Я думала, вы отправили его на кухню, Вейкс. Он проходил там практику несколько недель. Сейчас Флориан внизу присматривает за поварами. — Я был бы рад, если бы вы повидались с ним. — О, охотно я это сделаю, — заверила его Поли. Она с улыбкой кивнула ему, и Питер отошел от столика, позволив им наслаждаться консоме. Миссис Теси быстро расправилась с горячим супом, вряд ли почувствовав его вкус. — Ты не могла бы посидеть здесь одна? — спросила она у своей племянницы в ее беспокойных синих глазах читалась нарастающая тревога. Мне нужно поговорить с сивилой Она моя лучшая подруга, и я ценю ее за мудрость. У меня накопилось к ней несколько вопросов. Понимаешь, если женщина живет одна, как я, например, она постепенно воображает в себе кучу глупостей и в конце концов начинает пугаться собственной тени. Анна был понимающий, посмотрела на нее. Могу представить как это происходит. Такое часто случается в сельской местности. Люди устраивают большие ссоры, перестают видеться и общаться друг с другом. Но вам не нужно тревожиться, тетя Полли. Вас ведь ничем не испугаешь, верно?» Полли боязливо поежилась. «Веди себя спокойно и кушай. Впрочем, тут не о чем беспокоиться. Мы с своим дядей всегда заказывали именно этот столик. Теперь, когда я прихожу сюда, они стараются дать мне именно его. Прекрасное семейство. — А Флориан внук Севилы, Да. Будь вежливый с ним. Они очень гордятся им. Мальчик недавно с отличием закончил Чичестер. — Школу? — Да, школу. Вскоре он может стать большим человеком. Они потрясающе богаты. Хотя это иногда портит детей. — А почему его отправили на кухню в Эйкс? В качестве что, наказания? — Нет. Он сам с нетерпением ожидал этой практики. Такова семейная традиция. В любом случае не о чем тревожиться. Просто будь собой, и все само собой образуется. Анна был промолчала. После фильма она чувствовала себя счастливой пташкой, а теперь щенком, с которым вдруг перестали веселиться дети. Полли больше не думала о ней, хотя еда, конечно, была великолепной, и обслуживание под личным присмотром миссис Доминик походило на тонкое искусство. Этот визит в ресторан стал для девушки настоящим откровением, чем-то особенным, ритуальным и связанным с мистикой. Поле решила отказаться от сладкого. Когда официант принес мороженое, для Анны, был, она встала из-за стола. Ладно, я пойду, сказала она. Сивила уже посматривает на меня. Перед уходом я пошлю за тобой. И обязательно захочется познакомиться с племянницей Фредди. Она очень его любила. И женщина направилась через зал к служебной комнате, где за кассовым аппаратом восседала хозяйка заведения. Анна был обиженно смотрела ей вслед. Она успела увидеть, как миссис Доминик осторожно поднялась с высокого стула, внезапно рядом раздалось сдержанное покашливание, и девушка, повернувшись, увидела перед собой типичного представителя британского элитарного общества. У нее уже имелся опыт знакомства с молодыми людьми. Присмотревшись к высокому и строгому на вид юноши, она отметила его самодовольство, легкую тревогу и естественный интерес к ее персоне. Какое-то время они оценивающе смотрели друг на друга, как будто встретились на пустынном острове. Затем с заметным облегчением пожали руки и приступили к легкой беседе. — Так это вы племянница? — А вы, значит, внук. — Все ясно, — с улыбкой ответил юноша. — Приятно познакомиться. Он бросил на нее уважительный взгляд и на всякий случай поинтересовался. «Все нормально? Вы не против, если я присяду?» В это же время в маленьком офисе с зелеными стенами, среди коллекции памятных трофеев, фотографий и карикатур, Сивила Доминик, словно кошка, приподнялась на цыпочки и заключила в объятия свою старую подругу. — Ах, моя Поли, как ты, ласточка, мне так приятно видеть тебя! Но ну, ты выглядишь адски плохо, очень плохо. Э, Какие-то проблемы, что-то случилось. Проходи, садись, сейчас ты мне все расскажешь. Ее голос, когда-то в юности звонкий и свежий, с годами стал звучать надтреснуто и глухо. Тем не менее остатки грации и жеманства прежних лет все еще оставались при ней. Она всегда была гениальной женщиной с неординарным интеллектом. Две пожилые дамы в черных платьях сели на маленький диван, стоявший за дверью. Официант принес им кофейник и небольшие фарфоровые чашечки. — Я наблюдала за тобой и твоей спутницей, — сказала миссис Доминик. — Девушка исключительно красива. Ты уверена, что ей двадцать четыре года? — Нет, ей восемнадцать, это младшая сестра. «Но она вообще не годится для твоего плана, Полли. О чем ты думаешь? Восемнадцать лет? Да она еще ребенок. Надеюсь, они не успели влюбиться друг в друга? Вряд ли. Ах, Сивилла, она такая милая, такая чувственная девушка. Да, и слишком юная». Миссис Доминик налила в чашке черный кофе. Затем она похлопала ладонью по колену старой подруги. — Почему ты хочешь его женить? — спросила она. — Я не верю в благотворное вмешательство посторонних людей. Мне казалось, что в прошлый раз я убедила тебя оставить его в покое. Конечно, он нравится тебе, и Фредди он тоже нравился, очаровательный мужчина. Джерри любит тебя и заботится о тебе, а эти девушки из семьи брата Фредди, ну ты же ничего о них не знаешь. На твоем месте я составила бы завещание в пользу бедных родственников и забыла бы о них. Таким был мой совет. Я помню. Но Поле ее не слушала. Она быстро выпила кофе и с грохотом поставила чашку на стол. Подруга вопросительно уставилась на нее. — Значит, причина твоей тревоги кроется в чем-то другом? Ты что, что-то утаила от меня? — Нет. Ложь была такой явной что миссис Доминик откинулась на спинку дивана и сложила руки на груди. «Ну, хорошо», — сказала она, — «кто я такая, чтобы осуждать тебя? И кому нужны мои советы?» «Забудь. Давай поговорим о старых друзьях. Кого я видела? Да практически никого. Только старый Мэтт Филлипсон приходил однажды с клиентом». — Кстати, — перебила ее Поле. я должна позвонить ему. Боюсь, что если припоздаю, он уже будет в постели. — Да не волнуйся ты так, у тебя же куча времени. Он остается в своем клубе до половины двенадцатого ночи. Он говорит, что страдает бессонницей, но он один из лучших адвокатов, и я ему доверяю. Нам обеим нужно благодарить Мэта за сотни добрых услуг. Он годами присматривает за нами, дорогая. Он такой добрый и благоразумный. Если ты планируешь сделать очередную глупость, то сначала посоветуйся с ним. — Сивилла, — тихо произнесла Полли, — ты помнишь о той ссоре с Джерри, когда я сообщила ему о перчатке? Миссис Доминик прищурилась и посмотрела на нее. На ее губах появилась улыбка. — Ах, вот в чем дело Полли! Он снова проявил свой норов! Мужчины делают это время от времени. — Тебе повезло с Фредди, милая, у него был добрый характер. К тому же вы не завели детей, а ведь сыновья, к слову, особенно упрямы. — Ты мало знаешь о мужчинах, Полли. Многие из них не похожи на твоего покойного супруга. — Совсем не похожи. — Это верно, — покорно согласилась Полли. Ее по-прежнему красивое лицо немного прояснилось. — Так ты помнишь тот случай? Джерри очень рассердился. Он потерял перчатки, которые я подарила ему, это его расстроило. Он просто вспылил. Ведь так оно и было, верно? Севилла Доминик фыркнула, а затем рассмеялась. Ну, какой бы ни была причина, он показал себя ничтожеством, заявила хозяйка ресторана.